О, денежка капнула. Предоплата еще не ваши деньги. Разговор об обязательствах. Есть заблуждение. Когда вам заплатили, считать, что эти деньги уже ваши. Поэтому лучше получить их как можно раньше. Это и правда лучше, но совсем по другим причинам. На самом деле сумма на вашем счете еще не ваша, и может таковой никогда не стать. Эта глава объясняет важные юридические понятия, которые необходимы для уверенной работы. Явления, описанные здесь, часто идут в разрез с интуицией, поэтому о них нужно говорить отдельно. Главное понятие – обязательства. То, что вы и клиент должны сделать по договору. Обычно ваше обязательство – выполнить работу – оказать услугу, создать произведение или предоставить лицензию. Обязательство клиента – принять результат и оплатить его. Обязательство – это не хотелка, не пожелание, это прямо должен. Как фраза «Ланнистеры всегда платят долги». Значит, что для представителей этой семьи взятые обязательства имеют высочайшую ценность. Приемка – это, по сути, процедура, когда клиент подтверждает исполнение вами обязательств. А по факту, подписанная бумажка – акт приема-передачи, акт оказания услуг или акт выполненных работ. С частными клиентами споры из-за приемки происходят только в одном случае, когда вы поссорились в процессе работы, и клиент считает, что вы его обманули. Тогда он захочет вернуть деньги – несмотря на то, что вы уже проделали какую-то работу. Совет от старожилов. Возвращайте. Воевать с клиентом гораздо дороже, чем отдать полученную сумму и сделать проект для кого-то другого. С корпоративными клиентами немного сложнее. Если не подписан акт, то вас могут попросить вернуть деньги, даже если работа выполнена без нареканий. Это связано с тем, что бухгалтерия и заказчики – разные люди, которые могут в корпорации не пересекаться. Или ваш клиент уволился, а новый бухгалтер только пришел. Вот реальный случай про обязательства в корпорациях. В 2014 году Максим Ильяхов делал крохотный проект для крупной госкомпании. Передал результаты, сохранил запись презентации и получил деньги. Акты вроде как тоже подписали. По крайней мере, больше вопросов по документам не возникало. Прошло пять лет. В госкомпании проводят аудит. Это когда независимые бухгалтеры перепроверяют документацию. Во время аудита не находят акт по этому небольшому проекту. То ли его не внесли в систему, то ли он затерялся в почте. А раз нет акта, то работа не принята, и обязательства не закрыты. Максиму прилетает акт сверки. «Вы нам должны денег за тот проект, мы их вам заплатили, а работу у вас не приняли». Максим поднимает акты. И правда, есть только скан, подписанный с его стороны, но не со стороны клиента. Формально Максим теперь обязан вернуть деньги, потому что нет документальных подтверждений, что клиент работу принял. Максим пишет людям, с которыми делал проект. Но за пять лет они все разбежались, в компании даже нет того департамента, который заказывал работу. Обратиться просто не к кому. К счастью, сохранились записи презентаций. Максим объясняет ситуацию бухгалтерии, показывает видео и материалы. Спасло то, что презентация была публичной, а результаты работы давно внедрили и получили хорошие отзывы, то есть оспаривать факт проделанной работы довольно опасно. Акты в итоге подписали. Этот пример скорее исключение, потому что бухгалтерии в корпорациях стараются закрывать все обязательства каждый квартал. Вы получите письмо, мол, вышлите такие-то акты до 31 числа, Потом, в начале отчетного периода, можете получить такой акт сверки, претензий друг к другу не имеем. Все это – механизмы защиты от подобных ситуаций. Но даже они иногда дают сбой. Если предоплата вам уже пришла, а подписанные акты еще нет, не расслабляйтесь. А самый сюр, что подписанный акт тоже не железобетонная гарантия. Есть ситуации, когда факт приемки работ можно оспорить. Например, если обнаружились скрытые недостатки или коррупция. Тогда заказчик может потребовать сначала устранить дефекты или расторгнуть договор по-хорошему, а потом через суд. Такой риск есть при работе на государство. В один год вы прошли процедуру закупки, сделали работу, получили деньги с огромной задержкой, Прошел год-другой, пришел аудит, и у них возник вопрос. А чего так дорого? Есть механизмы, которые помогут признать закупку незаконной. Отменить подписанный акт и потребовать вернуть гонорар. В договоре можно предусмотреть автоматическую приемку. Если клиент не подписал акт и не предоставил мотивированный отказ за условные 10 рабочих дней, то работа считается принятой. А деньги получаются вашими. Юристы на стороне заказчика захотят эту формулировку убрать. Вот вам и предмет торга. Предоплата. Когда вы получили предоплату, это еще не ваши деньги. Они станут ими, когда клиент примет работу. Если заказчик откажется от приемки и сможет это обосновать, вам придется вернуть гонорар. Это будет означать, что вы свои обязательства не исполнили с точки зрения клиента, а значит, у него нет обязательств вам платить, и раз он вам уже перевел предоплату, вы должны ее вернуть. Если заказчик расторгнет договор, та же ситуация, если иное не указано в договоре. Пока у вас на руках нет акта, деньги еще не ваши. Если планировали большие покупки с ближайшей оплаты от клиента, не спешите. Лучше отложить их на сберегательный счет и потратить после завершения проекта. Ну и в целом готовность вернуть предоплату – хорошая штука для работы и переговоров. Если заказчик начнет творить явную дичь и вам будет необходимо выйти из сотрудничества, отложенная предоплата вас спасет. Будет намного хуже, когда деньги кончатся, и у вас не будет выбора, кроме как тащить этот проект. Работа с постоплатой. В момент подписания акта у заказчика появляются обязательства оплатить вашу работу. Риск в том, что он может их либо не выполнить совсем, либо безумно затянуть с этим. Например, вы сделали проект на сумму 100 тысяч рублей, подписали акт. Оплата должна быть в течение 10 рабочих дней. На восьмой день вы начинаете дергать бухгалтерию, мол, оплатите. Они кормят вас завтраками. Вы идете к своему менеджеру, мол, «Дружище, я вам все сдал, где деньги?» А он такой, «Ой, да они там озверели, пойду разбираться». Потом уже сам клиент начинает кормить вас завтраками. На двадцатый день вы теряете терпение и пишете досудебную претензию. Платите срочно, иначе суд. По закону исполнитель имеет право отвечать вам на нее в течение месяца. И в последний день этого срока вы получаете свои сто тысяч рублей. Получается, между подписанием акта и поступлением денег на счет прошло два месяца. В теории у вас в договоре должны быть санкции за нарушение сроков. Что-то вроде 1% от суммы за каждый просроченный рабочий день, но не более 10%. Если оплату содержали на 30 рабочих дней, то максимальный штраф всего 10 тысяч. Будете ли душиться с клиентом за эти 10 тысяч? Тем более прошло уже 2 месяца. Вы давно уже делаете другую работу. Большинство исполнителей в этот момент решают, что овчинка не стоит выделки и удовлетворяются тем, что им все-таки заплатили. Отдельные крупные заказчики практикуют такую схему. Они вводят понятие отчетного дня или платежного дня. Платежный день может быть раз в месяц, а отчетный, например, раз в две недели. И когда бы ты ни подписал акт в этом месяце, оплата пройдет либо в ближайший платежный день, либо через условные 10 рабочих дней после отчетного дня. И вот этот зазор между днем подписания акта и фиксированным отчетно-платежным, на него увеличивается срок постоплаты. И все это прописано в договоре, то есть вы сами на это согласились. Бодаться ли с корпорацией по поводу графика платежей на этапе согласования? Попробовать можно, но получится ли? Да, если вы заказчику важнее, чем заказчик вам, тогда внутри компании резко находится договор с условием стопроцентной предоплаты, хотя только что вам сказали, что все контрагенты работают по постоплате. Но для этого нужно быть невероятно нужным, крутым и востребованным, а с заказчиком на стороне клиента должны быть хорошие отношения. Если вы просто один из тысяч подрядчиков этой компании, перспективы туманные. Короче, деньги на счете еще ничего не значат. Подписанный акт ничего не гарантирует. Это несправедливо, но такова жизнь. Не нужно прямо готовиться, что вас кинут, но и опираться на акты или деньги как на нерушимые факты жизни – тоже не стоит. Пусть вас защищает собственная финансовая подушка безопасности».